Я, словно бабочка к огню, Стремился так неодолимо В любовь, в волшебную страну, Где назовут меня любимым, Где бесподобен день любовь. Где не страшился я, б я, Любовь, весенняя страна, весенняя страна, Ведь только в ней бывает счастье. Люди не замечают, когда их любят. Они замечают, когда их перестают любить. Литературный аудиопроект «Глубина» представляет... История любви